с каждых двух сох. В своем завещании, написанном в 1423 году, великий князь Василий I советовал собирать дань в соответствии с количеством людей и их платежеспособностью по людям и по силе. Завещание Василия II, написанное в 1461 или в начале 1462 года, содержит более точную формулу «по сахам и по людям». Из разрешения данного городом Новгородом великому князю Василию II собирать черный бор на Торжокской земле около 1456 года, мы узнаем, что один плуг считался как две сахи. Саха, с которой мы уже сталкивались, В значении «легкий плуг» определяется как две лошади и одна половина лошади. И снова в Никоновской летописи. Три обжи составляют одну саху. Обжа представляет собой следующее. Один человек пашет на одной лошади. А когда человек пашет на трех лошадях с помощью двух работников, это одна саха. Кроме того, как указано в новгородском документе, четыре человека без лошадей также составляли одну саху. Единицей налогообложения для несельскохозяйственных работ тоже служила саха. Согласно тому же самому документу, дубильная бочка, рыболовная сеть, кузница приравнивались к одной сахе или цирен, использовавшийся для выпаривания в производстве соли, считался двумя сахами. Все это относится к новгородской сахе. В Москве XVI и XVII веков термин саха применялся по отношению к значительно больше единицы. Однако представляется, что в XV веке московская саха была единицей таких же размеров, что и Новгородская. Следовательно, для сельскохозяйственных районов три человека, видимо, во всяком случае считались минимальным числом, составляющим каждую саху. Трое мужчин, соответственно, с их семьями и ждивенцами, могли составлять группу примерно в 20 человек. Это примерно соответствовало большой усадьбе, семейной общины большой семье. В наших источниках не упоминается годовое количество выхода. Платежи значительно уменьшились во время неурядиц в Золотой Орде. В 1360-1370-е годы Тахтамыш восстановил первоначальные нормы налогов, но после его падения выход не выплачивался регулярно. Невыплаченный баланс оставался в казне русских князей, главным образом в сокровищнице великого князя Московского. Мы обнаруживаем некоторые цифры, имеющие отношение к выходу в княжеских завещаниях и межкняжеских договорах, но эти цифры предназначались для подсчета доли каждого из князей в платежах и не отражают общей суммы выхода. В своем завещании, написанном в апреле или мае 1389 года, великий князь Дмитрий Донской устанавливал квоту Дании, которую должен был собирать каждый из пяти сыновей судела по 1000 рублей за выход. В договоре Дмитрия с двоюродным братом, князем Владимиром Серпуховским, март 1389 года, Доля последнего определена в 5000 рублей за выход. Эта цифра повторяется в договоре между Василием I и Владимиром Серпуховским 1390 год. В еще одном соглашении между этими же князьями 1401 или 1402 год в качестве основы для межкняжеских расчетов взята сумма в 7000 рублей. В завещании князя Владимира Серпуховского, написанном также в 1401 или...